Римские встречи. Марий с трудом повернулся. Боль свела поясницу и отозвалась в затылке. Это был враг поковарни и югорты. Он не делал выбора между последним рабом и триумфатором. Старость осаждала Мария, подобно невидимому полчищу, превращала все его победы в ничто. У нее тысячи стрел. Самое страшное из них — забвение, ранящее в печень. Последние годы Марий стал ощущать вокруг себя пустоту. Давно уже осыпались его лавровые венки. Околели кони, которые влекли его в триумфальную колесницу. Проходя по форуму, он уже не слышал за спиной почтительного шепота. Квериты привыкли к тому, что среди них находится человек, бывший шесть раз консулом, а иностранные послы, которые когда-то осаждали его дом, исчезли. Словно их больше не тревожили варвары, не волновали интриги соседей. Они искали совета и помощи у других. Мари приказал построить новый дом у самого форума, надеясь этим привлечь посетителей. Он приказал знаменитым художникам расписать стены. Но посетителей почти не прибавилось. Посол, о котором доложил Марию раб, был первым после сентябрьских календ. В ожидании Марии Архилай разглядывал картину, украшавшую стены зала. Стараясь угодить вкусу хозяина дома, или, может быть, выполняя его заказ, художник изобразил равнину, окаймленную снежными горами. В центре ее выселся лагерь. Тщательно вырисована каждая палатка с заплатами на холсте и подтеками от дождя. Видны разрывы между пластами дерна, образующими трибунал. Лагерь пуст, но о том, что он оставлен победителями, говорит Груда Трофеев у притории. Тут шлемы в виде огромных звериных морд с разинутой пастью, белые щиты с изображением черепов и скрещенных костей, огромные плоские мечи. Нетрудно было догадаться, что нарисован лагерь Мария при Верцеллах, где он уничтожил целый варварский народ, искавший в Италии место для поселения. Услышав шаркающие шаги, Архилай обернулся. Перед ним стоял сам победитель, тот, кого, как он знал, называли третьим основателем Рима. У него было ординарное лицо, воина, состарившегося при знаменах, и только глаза выдавали природную сметку и ум. Предупрежденный, что Мария не знает греческого языка и считает смешным обучаться наукам у тех, кто попал в рабство к римлянам, Архилай приветствовал хозяина дома по-латыни. Это был язык, который он изучил недавно, и, может быть, поэтому в его речи ощущалась скованность. «Мой господин, посылая меня в Рим, наказал встретиться с тобою», — начал он. Мани Аквилии, которого сенат послал мирить царей, делает все для того, чтобы их поссорить. Он обвиняет Митридата в нарушении союзного договора, а сам подводит легионы к границе. Он требует, чтобы Митридат перестал строить корабли, необходимые ему для борьбы с боспорскими пиратами. — А какие у твоего господина силы? — Мари сделал нетерпеливое движение. — Вопрос этот поставил Архилаев в тупик. — Кажется, великий римлян не понимает основ дипломатии. — Что же ты молчишь? — Я думаю, что больше, чем у Никомеда, но меньше, чем у римлян. Не сразу нашелся Аркилай. Тогда пусть он накопит больше сил, чем у римлян. Или молчит и делает то, что ему приказывают. Марий повернулся и, слегка прихрамывая, двинулся к двери. Он не счел нужным даже проститься с послом. Надежда подкупить Мария оказалась тщетной. Таким людям нужна только слава. Марий хочет войны, чтобы возглавить войско и добиться нового триумфа. В Митридаде он, кажется, видит другого югурту и мечтает провести его по Риму в цепях. В тот же день произошла еще одна встреча, которую Архилай не предвидел. Какой-то торговец на форуме передал ему пенал для свитков. Во вложенные в него записки были указаны время, место встречи и приметы проводника. И вот Архилая ведут по улочке, стиснутые неопрятными домами, Вонь гнилых кож смешивается с запахом чеснока и жареного лука. Это район Субуры, куда без настоятельной необходимости не решается заглянуть ни один римский сенатор. Вслед за провожатым Архилай переступил порог помещения, освещенного квадратным отверстием в потолке. Рядом с небольшим бассейном была каменная скамья. Архилай не успел присесть, как из двери, находившейся против входа, к нему кинулся человек. Из потока слов Архилай понял, что перед ним никто иной, как спутник Митридата по его странствиям, философ Аристион. — Что привело тебя в пещеру Циклопа? — спросил Архилай, искоса поглядывая на незнакомца. — Человеколюбие. Я узнал, что эта страна, так же, как мои родные Афины, превращена в темницу, а город, похитивший свободу, Рим — это камень, закрывающий выход узникам. Тебе не надо разъяснять, что я имею в виду тех, кого римляне именуют союзниками. Равным образом наездник мог бы назвать союзником коня, на которого он сел сам и положил свою ношу. Отношения между наездником и конем — это тоже союз, но какой? Сделав паузу, философ продолжал с тем же пылом. Мои друзья хотели добиться справедливости в Сенате и пригласили меня составить им речь. Мой Аполлон. Я нашел для них такие слова, которые могли бы расплавить камни. Но циклоп слышит лишь то, что ему выгодно. Поняв это, союзники поклялись уничтожителем. — Я поведал им о твоем повелителе, о его щедрости и великодушии, и они надеются получить от него помощь. — Дмитрий Дад об этом позаботится? — с ликованием в голосе воскликнул Архилай. — Он послал тебе и твоим друзьям золото, и ничего не просит взамен. Арестион широко раскрыл глаза. «Ему же известно о нас?» «Да. Он знает все, что делается в мире. У него тысячи глаз, тысячи рук готовы ему помочь. Понт Эфксинский тесен для него, как для дельфина лохань. Его корабли уже стоят у проливов. Армянский царь пришлет ему свою тяжелую конницу. Скиф и стрелков. Осталось недолго ждать».